Глава 14. Махнатые тяжеловозы ступали степенно, покрытые шерстью ноги необычных коней, здоровые буйволы зашебут не заметят. И двигались неуспешно, создавая впечатление о медленной скорости. Но так было только на первый взгляд. Оставшиеся позади первые путники и обгон немногочисленных телёг на дороге наглядно показывали, что лошадки передвигались резко. Несмотря на обманчивое впечатление неторопливости, став биг ирон, необычной личностью, выбивающейся из крестьянской среды необычным занятием браконьерство. За это дело в нынешние времена следовало всегда одно наказание виселица. Феодалы запрещали бить на своих землях крупного зверя. Поймают без лишних слов к ближайшему дереву и в петлю. Хуже только королевские егеря. Эти сначала поизмываются в волю, Затем отвезут в столицу и вздернут на центральной площади на радость толпе. Мертвецы будут болтаться ещё несколько дней, служа развлечением жителям, пока тело наконец не выбросят на свалку отходов. Обо всём этом мне с гордостью поведал Рон, рассказывая, какие они отчаянные и рисковые ребята. Я сидел у него за спиной на коне и вынужденно слушал байки красновавшего соловца запретной дичи. Добывали они разных животных, Олени, кабанов, дикие козлов, медведи зарабатывали неплохо. В ход шло не только мясо и шкуры, но и сопутствующие ингредиенты. Тёртая оленьи рога неплохо брали знахари. Кабаньи клыки, особенно большие, с удовольствием забирали мелкие торговцы, делавшие из них потом амулеты. Ичьи медведя вообще шла на ура. Считалось, что она помогала от различных заболеваний, служа верным средством как от банальной простуды. Так и от более серьёзных недугов. Отдельно стояла лесная кошка. Судя по описанию, смесь пантеры и гепарда являлась одним из самых опасных хищников на материке. Убить эту тварь было невероятно сложно, как правило, 7 из 10 охотников оканчивали свою жизнь в попытках только выследить её. Двое возвращались ни с чем, и лишь одному удавалось затейное. У неё ценилось почти всё, но отдельно стояли глаза. Многие думали, что если глаза лесной кошки правильно приготовить и съесть, то можно поправить испортившееся зрение. Имелось множество рецептов, как именно надо их готовить. Кто-то говорил, что сначала необходимо высушить, оставить на несколько дней на солнце, затем мелко порезать и есть в таком виде. Кто-то заявлял, что необходимо добавлять в особый отвар и пить его в течение недели на восходе каждого дня, обязательно глядя на солнце. попадались и более мерзкие способы, которые ничего, кроме отвращения не вызывали. Но их фоне рытьё могил и поиск скелетов выглядели невинной забавой. Что самое паршивое, Рон не нашёл ничего лучшего, чем начать в подробностях обсасывать каждый подобный рецепт, объясняя, какой из них верный и непременно поможет, а какой полная ерунда. Скорее мне надоело слушать эту гадость. И я от ничего делать принялся вставлять колкие замечания, пользуясь своими невеликими познаниями в алхимии, поясняя, почему тот или иной метод готовки не сработает. В основном касаясь тех, что урона считались верными и проверенными. Ядовитый сарказм сработал, пробурчав что-то насчёт скверного характера неушедшего далеко от учителя ученика, браконьер обиженно замолк и на протяжении остатка пути больше не сказал ни единого слова. что меня, в общем-то, всё целое устраивало. Слушать после сытного обеда всякий вздор, приправленный омерзительным гастрономическим привкусом, совсем не хотелось. Мы продолжили путь в тишине, три лошади и четыре всадника. Да, кому-то может показаться безумием, отправляться подростку неведомо куда, стремя взрослыми бугаями, познакомившись с ними буквально пару минут назад. И происходит подобная ситуация на земле в 21 веке, и Я бы первым сказала, что это не просто необдуманное поведение, а совершенный идиотизм, граничащий с сумасшествием. Но тут надо учитывать реалии данного мира. Обычный подход, более чем логичный и оправданный в родных финатах, тут срабатывал по-другому. Во-первых, и важ жалой в основных, моё ученичество у алхимика. Здесь никто и никогда в здравом уме не станет связываться с чародеями или их подмастерьями. если только очень сильно не прижмёт. По крайней мере, из числа простолюдинов так точно. Благородные могут ввязаться в какую-нибудь интригу с участием одарённых и действовать против них, но там тоже имелись особенности и нюансы. Магов очень мало. Народная молва приписывала им всякого рода характерные черты, как правило, с негативным оттенком. И мстительность среди них всегда выделялась. гребить подмастерье старца из башни ради нескольких серебряных и медных чешуек на такое пойдёт только умственно недоразвитый любой другой остережётся и выберет цель попроще без риска подцепить какое-нибудь проклятие на собственную шкуру самые отъявленные злодеи пять раз подумают прежде чем лезть к человеку связанному с колдовством в этом плане суеверия обывателей служили мне неплохим щитом от необдуманных действий Конечно, при условии, что они знали, с кем имели дело. Так что я не боялся, что меня тюкнут по голове чем-нибудь тяжёлым, оборут и оставят в сточной канаве истекать кровью. А стрягутся, наверное, я надеюсь. Опасался, конечно, чего скрывать, но не думал всерьёз, что заманивают в ловушку. Троица приятелей производила адекватное впечатление в том плане, что их интересовал вовсе не я и не мои жалкие пожитки, а кое-что гораздо более ценное. О в глазах браконьеров прямо-таки светилась жажда завладеть сокровищами зачарованного места Блуждающая башня. Это название нередко попадалось в почтенных книгах. Феномен башни изучался многими имеющими отношение к искусству. Некоторые особенно рьяные энтузиасты тратили на это целую жизнь, и почти никто так и не ответил на вопрос, что же это на самом деле такое Блуждающая башня. Она появлялась в разных местах, в разное время. Выныривала из ниоткуда, возникая прямо из воздуха, стояла несколько дней, а затем исчезала в дымке тумана. Говорили, что туда могут зайти исключительно маги, и что чем сильнее дар, тем выше можно подняться по лестнице, проходя один этаж за другим, обретая по пути невиданные знания и силы. И что, поднявшись на самую вершину, обретал могущество, позволяющее без труда подчинить себе весь мир. Ну и ещё целый букет всяких слухов и домыслов. Селяне рассказывали страшные сказки на ночь о монстрах, что вырываются из башни, чтобы похищать непослушных детей. Среди горожан ходило мнение, что если башня однажды появится посреди какого-нибудь города, то тогда она исчезнет и город заберёт вместе с собой а заодно и всех жителей. У дворян бытовало мнение, что внутри спрятаны тайны, позволяющие жить бесконечно долго, привет грандеру и сохраняющей красоту и свежесть молодости вечно. В припортовых кабаках и придорожных тавернах, среди разбойного люда, упорно ходила молва о горах золота, что скрывали стены колдовского строения. Короче, у каждого имелось мнение, что находилось внутри. Как говорится, кому чего не хватало, тот о том и мечтал или боялся, если речь шла о простолюдинах, в основном не ожидавших от жизни ничего хорошего. услышав облуждающей башне, я сначала подумал, что меня разыгрывают, и что трое ухари и впрям решили ограбить ученика старого алхимика, проведав, что тот распродаёт вещи на рынке. Кто его знает, возможно, все трое беглые каторжники, кому терять уже нечего, и кому смерть от заклятия чернокнижника кажется не такой уж и плохой участи. Но они говорили так убеждённо, в глазах всех троих светилась настолько сильная одержимость, что я поверил. Они походили на людей, поймавших жар-птицу. Подобный шанс выпадал раз в жизни. Каждый из строицы это понимал и поэтому был готов на всё, лишь бы его не упустить. Охвальное рвенье, если подумать, и вполне объяснимое. Я на утром чуял, что эти трое живы будут рвать лишь бы попасть внутрь. И чего уж греха таить, решил воспользоваться этим рвеньем в своих корыстных целях. Не знаю, Нашли ли они действительно ту самую башню, или трёму сталным браконирам после блуждания по лесу на протяжении нескольких дней кряду только показалось, и речь шла о какой-нибудь старой заброшенной каменной хибаре? Но если это правда, и они действительно воле судьбы наткнулись на неё, то потенциальные выгоды слишком очевидны, чтобы так легко отказываться от идущей в руки удачи. Откажу я им, а потом расскажу об этом Гренверу. Но старик, наверное, будет ржать как ненормальный. И ещё целую вечность станет припоминать мне этот случай про явленного кретинизма. Потому что, окажись он на моём месте, то вполне возможно и слушал бы рассказни грязных лесных придурков, презрительно кривя тонкие губы, но обязательно бы поехал и проверил на случай, если вдруг всё окажется правдой. Вот и я поехал. особенно после того, как только что получил зримое подтверждение у себя наличие магического дара, пусть и слабенького, но всё же реального дара. Чего уж скрывать, осознание себя настоящим чародеем подстёгивало, окрыляло, внушало гордость и служило источником эйфории. Скоро будем став главной среди весёлой троицы, обернулся в седле. Потихоньку смеркалось. Мы уже давно съехали с дороги и углубились в лес. Сначала вокруг преобладали обычные лиственные деревья, затем пошёл ельник, мрачный, негостеприимный, встречающий путников тяжёлым сумраком и сырым воздухом. Интересно, а когда станет совсем темно, чем будем светить? Надеюсь, охори захватили с собой достаточный запас факелов. Застрять в тёмном лесу на всю ночь без освещения не самое приятное удовольствие. Я задрал голову вверх. Ирхушки ели тянулись далеко. Но недостаточно, чтобы полностью закрыть небо. И где ваша башня? Я с сомнением покрутил головой. Судя по описанию в книгах, блуждающая башня должна возвышаться на много галактик в высоту. Мы бы её уже увидели, если бы она была близко. Стаф усмехнулся. Сейчас сам всё увидишь, юный алхимик, сказал он. Угрозы в его голосе не чувствовалось, и вообще чего-то зловещего. скорее веселие человека, готового удивить другого чем-то необычным. Я пожал плечами и автоматически поправил плащ. Шерсть-то и дело цеплялась за иголки проплывающих мимо ёлок. Любопытно, зачем они изначально забрались сюда. Выслеживали звери? Верится легко в таком мрачном лесу самое то жить какому-нибудь матёрому бурому медведю. Он бы здесь смотрелся органично. Жутковатое местечко. Не хотелось бы заблудиться. Всё, приехали. Дальше пешком. Спустя ещё пару минут скомандовал штаб. И правда, дальше ехать верхом не получалось при всём желании. Густая вяз деревьев перекрывала дорогу намертво. Просветов достаточных, чтобы проехали грузовые тяжеловозы, не осталось. Спешились, привязали коней. Судя по меланхоличному поведению, животных часто оставляли одних на долгое время. Не уведут Зачем-то спросил я, хотя понимал, что в эту чещёбу вряд ли заберутся варишки, да и в целом любые случайные люди. Здесь либо охотников встретишь из числа таких же браконьеров, либо лесничих дюка. Обычные крестьяне или путешественники сюда попросту не полезут. Рон насмешливо фыркнул. Мой вопрос показался ему смешным, а Чумон поторопился поведать. Ещё не забыл насмешки в свой адрес насчёт методов готовки трибухи. тоже здесь украдёт коней. С чувством превосходства осмелился он, глядя на меня свысока. Что с учётом его роста, оказалось, сделать не трудно. Я промолчал, надменно игнорируя весельчака. Ладно, пусть смеётся, хрен бы с ним. Пошли нам туда. Став сохранял серьёзный настрой, Бигги его поддержал, угрюмо толкнув плечо рона: мол, нечего ерундой страдать, есть дела поважнее. Не могу с ним не согласиться. Мы направились дальше. Мои полусапожки проваливались вылистую почву на целый палец. За моими спутниками оставались ещё более глубокие следы. Стало холодать и ещё больше темнело. У вас есть факелы? поинтересовался я. Они не понадобятся, откликнулся став. Главарь браконьеров пёр вперёд на пролом, оставляя позади широкую просеку. Здоровый бугай, блин, на таком дрова удобно возить. подумал я мимоходом, вспоминая наполовину опустевшую паленицу во дворе башни Пауля Гранвера. В следующую секунду я остановился, замерев и раскрыв от изумления рот. Сделав очередной шаг, я самым неожиданным образом очутился на краю большой поляны. Вроде шли, шли, и вокруг густой ельник, и тут раз, и как по мановению волшебной палочки деревья исчезли, а впереди возникло пустое пространство. Твою мать! выдохнул я, не сдержавшись. Поляна имела диаметр в сотню шагов не меньше, идеальные очертания ровного круга. Низкая трава светилась приглушённым мягким сине-зелёным светом, похожим на тот, что я уже видел в высыпальнице старого кургана и в пентаграмме заключения пленённого бога. Но не это в первую очередь привлекало внимание. Посреди поляны возвышалась, уходила в небеса гигантская башня Сложенная из чёрных, отдающих матовой полировкой и гранитных блоков, она поражала громадными размерами, изумляла и вводила в ступор. Какого чёрта мы не видели её раньше? Да о чём я? Эту штуку можно легко рассмотреть из самого хломдорга, и для этого не придётся особенно забираться куда-то наверх. Она же огромна. Магиа, сказал став. Он понял, какие мысли меня одолевали в этот момент. Представьте шпиль высотой в 30 а то и более этажей. Такую махину сложно не заметить, особенно на фоне леса. Она должна зацепить глаза любого, кто скользнёт случайным взглядом по вершинам деревьев. Но её почему-то никто не видел. Чары маскировки, видимо, да. Какая-нибудь ограниченная невидимость. Издалека незаметно, подошёл ближе становится видно. Я голка сглотнул. По сравнению с представленной громадой обитель алхимиков смотрелась жалко. Сколько в поперечнике 2 десятка метров больше, что-то около того. Здоровенная машина. Когда мы увидели её, то сразу поняли, на что наткнулись, поделил состав. У основания башни клубился блёклый туман, придавая ей некий призрачный вид. Казалось, ещё чуть-чуть, и она растворится в наплывающей дымке. Я вспомнил истории облуждающей башни с её постоянными появлениями и последующими исчезновениями. Что бывает с людьми, не успевшими выйти назад, когда она перемещается на очередное место? Вы знаете, сколько она уже здесь стоит? поинтересовался я, делая шаг вперёд. Став тут же выбросил руку вперёд, хватая меня за плечо. Осторожней, здесь есть и другие заклятия, предупредил он. Я послушно остановился, Меня осознанно острелял глазами под ноги и, естественно, ничего не разглядел. А насчёт времени не знаю. В народе говорят, что когда башня готовится уходить, туман вокруг неё сгущается и растекается по округе. Ну да, людская молва врать не будет, особенно подчёркнутая вечерком из уст трактирщика о закружке доброго эля. Кому как не хозяину постоялого двора знать о таинственных древних колдовских сооружениях? А если мы окажемся внутри, когда она растворится в воздухе, что с нами будет, не думали? Я покосился на главного охотника. Стаф упрямо набычился, но отступать он не собирался и при любых раскладах готовился рисковать. Не хотите идти? Так и скажите. Мне охотно перейдя на вы, буркнул он. Я пожал плечами. С ходу отказываться я не собирался. Зря что ли ехал в такую даль? Стоило попробовать. Однако и очертя голову бросаться в умут не нужно. Давайте так. Сначала пойдём мы вдвоём. Бигирон останутся здесь. Если дойдём до входа нормально, они подтянутся. Затем мы следуем дверь и после заходим. Один останется у входа и будет смотреть, не изменилось ли чего снаружи. Если туман сгущается или происходит что-то ещё, то предупредит остальных. Знаю, план так себе. И мягко говоря, не отличается особой продуманностью, но она что-то более умное, меня банально не хватило. Разве что всем поочерёдно привязаться верёвкой на маннер цепочки и топать, сохраняя между собой определённую дистанцию, чтобы если вдруг что случится, идущие позади могли вытащить того, кто попал в беду. Примитивно, но иногда достаточно действенно. Как по болоту идти или взбираться по скалам. Чем проще, тем лучше. Хорошо, я согласен. Став посмотрел на Биги Ирона. Последние ответили скупыми кивками. Все трое держались настороже, стреляя по сторонам нервными взглядами. Только хочу ещё предупредить, что мы уже пытались зайти, и Биги чуть не отрезала руку какая-то паутинка, добавил Став. Я вздрогнул. Какая ещё паутинка? Главный браконьер пожал широкими плечами. Прилетело откуда-то. Стоило нам подойти слишком близко, объяснил он. Ничего себя обрадовал. Я, честно говоря, почему-то думал, что защитные функции башни носят исключительно нелетальный характер. Ну там, оттолкнуть назад, поставить упругую завесу и не пускать, отшвырнуть ветром назад. А тут всё гораздо серьёзнее. Да, стоило раньше спросить. Всё-таки мне приходилось до этого играть в роль рассхитителя сокровищ. Чёрт. Я внимательно посмотрел перед собой. Может, ну его нафиг. С чего вообще утверждение, что обладатели магического дара Башня пропускает верно? Тоже невось байки из зал автоверн. И что делать? Сдавать назад позновато. Возвращаться ни с чем не хотелось. Вперёд гнала жажда обретения новых знаний и возможности приобретения материальных благ в виде щедрой пригоршни золота. Будем правдивы с собой. Ладно, попробуем. Оборнил я и ступил на исходящую холодным свечением траву. Ничего не произошло, от слова совсем. Я смелеел и прошёл чуть дальше. Опять ноль. Никакого противодействия. Я оглянулся на спутников, став, пожал плечами. Пошёл дальше, ничего. Ещё никаких препятствий. Лишь воздух вокруг светился, превращая поляну в волшебное место. Красиво. Я уверенно зашагал вперёд. Задись изменил старший охотник. Высокие двустворчатые двери из потемневшего дерева, вход в блуждающую башню, быстро приближались. Перед ними находилось лезиместое крыльцо и каменистые ступеньки, покрытые мхом и многочисленными щербинами. Какое-то время казалось, что всё нормально и защита отключилась. Но когда до входа оставалось буквально пару метров, на мои плечи неожиданно навалилась невероятная тяжесть. А перед глазами вспыхнула сеточка ослепительно белых линий. "Стой!" дико заорал став. Я и без его крика уже стоял, тупо не имея возможности пошевелиться. Невидимая сила давила с неумолимостью пресса. Тело пронзили незримые токи, воздух вокруг затрещал, запульсировал. Стало трудно дышать, кончики пальцев и уши начали покалывать. Накатило волна ужаса. оболочка и заключила сознание в крепкие объятия паники. По спине пробежали мурашки, средь организма затрясся возноби. Что-то начало давить не только на физическую оболочку, но и пыталось добраться до разума, подавить волю, взять под контроль, выворачивая мозг наизнанку. Словно внутри черепа принелись его зыте липкие щупальца, сусердямыследуя его содержимое. Я сосредоточился, и представил у себя в голове кирпичную стену. Не знаю, откуда это пришло, может, мелькало где-то в прочитанных книгах, а может, видел в одном из роликов на Ютубе из тех, на которые наталкиваешься, бесцельно просаживая время в сети. Сработал инстинкт самосохранения. Откуда-то появилась твёрдая уверенность, что если не сопротивляться, то чужая сила полностью поглотит меня. Сначала задавит сознание А потом и сожжёт тело, подведя в повише в воздухе полупрозрачной белой паутинке, которая в свою очередь порежет на аккуратные дольки. Но не тут-то было. Долго сопротивляться не удалось. Стена быстро рухнула, не выдержав давления щупальца, юркнули внутрь, закопашились под черепной коробкой на манер червяков. Просеивая пометь через мелкое сито, в области затылка захолодило. Я не выдержал. Сквозь сжатый рот протиснулся стон. Получив доступ, волна ужаса и не думала отступать, наоборот, усилилась, захватывая всё новые и новые участки моей личности. А потом всё внезапно исчезло, разом. Перед глазами мигнуло, и окружающая реальность вернулась на круги своя. "Эй, ты в порядке?" раздался голос Стафа. Я с трудом двинул рукой, проверяя, не отвалилась ли голова. Болело она страшно. будто свинца на лили взболтали а вылить обратно забыли лоб горел огнём пальцы дрожали во всём теле чувствовалась страшная слабость и что удивлённо крякнул один из богаёв позади кажется беги глянь-ка а паутинка исчезла став потрясённо покачал головой видать почела тебя башня парень за своего приняла глухо пробубнил он чувствовал я себя скверно Поэтому лишь слабо кивнул. Пошли, хрипло сказал я и выдвинулся на неглухих санах к потемневшим от времени дубовым дверям.